Глава 15. Повернувшись, Блэктерно увидел меня, посмотрел, точно обжигая взглядом, а я невольно смутилась. Как выяснилось, не такая уж я смелая и современная, как хотела казаться. Даже подумала, что надо было выйти тихонько и незаметно из кабинета, а потом, дождавшись, пока мужчина оденется, войти снова. Но для этого манёвра было уже поздно. «Что вы здесь делаете, Алиринто-Морена?» Со вздохом осведомился магистр, оправив одежду, и, кажется, в отличие от меня, совершенно не смутившись того, что я застала его в таком виде. Хотя чего ему стесняться? Такую фигуру и надо выставлять на показ, а не прятать под плотной тканью мрачных цветов, как он это делает. Однако, похоже, я уже успела ему изрядно надоесть, да и не мудрено. Я со своим прежним ректором за месяц столько раз не пересекалась, сколько с новым за два дня. Так вы же и сами меня вызвали, — захлопала я ресницами. Преподаватель мне так и передал, из-за Бори Грэма. «Ах, да, Бори!» — послышался еще один тягостный вздох. «И зачем, извольте сказать, вы за ним бегаете? Неужели приглянулся?» «Кто этот чудик?» — оторопела я. «Да с чего вы взяли? И вовсе не бегаю я за ним. Ну, то есть бегаю, но не за тем, о чем вы подумали. Всего лишь поговорить хотела». «И о чем же?» В третий раз вздохнул собеседник. А Флоренс Фиоретти, верно? Когда же вы успокоитесь уже, Альеринто? Когда узнаю всю правду, чистосердечно призналась я. Той правды, которую вам рассказали, недостаточно. Послушайте, Альеринто, расследовать преступления пусть даже они вам мерещатся на каждом шагу, дело дознавателей, а не ваше. Ваше дело учиться. Или вы не хотите получить диплом, а получить возможность уехать отсюда? Я закусила губу. По самому больному ведь бьют. Знает, чего я желаю больше всего на свете. Но чем моё расследование помешает учёбе? Я же исправно посещаю все лекции. Так я ему и сказала. Ректор же в ответ лишь головой покачал. Перестаньте преследовать Бори Грема. Он и без того напуган всем происходящим вокруг него. Если вы продолжите в том же духе, я буду вынужден занести данные обстоятельства в ваше личное дело. Не думаю, что вы этого хотите. Ведь это будет означать, что вдобавок к нестабильному удару вы ещё и не слишком-то адекватны. Это я неадекватно, выпалила я. Только потому, что не поверила в складную историю про несчастный случай. А если будут ещё жертвы, что вы на это скажете? Вот когда будут, тогда и поговорим. А пока, Алерин Таморена, возвращайтесь к своим непосредственным обязанностям, то есть к учёбе в академии. Да и к доктору загляните, вы ведь пока к нему так и не попали. Сухарь чёрствый. Ее едва не сказала это вслух, но сдержалась. Даже дверь у них хлопнула, когда выходила из кабинета. Однако перед этим успела поймать взгляд Ричарда Блэктер на направленный на мои ноги, открытые его взору благодаря укороченному подолу некогда строгой и унылой, а сейчас весьма игривой формыной юбки. Ага, заметил всё-таки. Разглядел. Даже удивительно, что никакого замечания не сделал. Должно быть, приберёг к своей морализаторской нотации на будущее. К доктору Уиллсу я зашла сразу же, благо его кабинет находился поблизости. Сегодня он был на своём рабочем месте. Высокий, импозантный, поверх строгого костюма накинут белый халат. Пожалуй, его тоже нельзя исключать из подозреваемых. А в романах пациентов и докторов тоже любовные романы пишут, не спроста ведь. А, Альерин Таморена, поприветствовал меня Эдгар Уиллс. На что жалуетесь или это формальный визит? Формальный, откликнулась я. «Вам, наверное, уже передали все данные обо мне? От моего семейного доктора?» «Да-да, я всё уже изучил», – закивал он. «Ваш случай не самый трагический, Али Ринта, но и радоваться особо нечему. Ваш доктор уже приводил вам пример с дырявым плащом?» «Угу», – вздохнула я. «И что дальше? Можно этот плащ как-то залатать?» «Это не исключено. Однако потребуется время и ваши усилия». Вы не привыкли постоянно следить за контролем над даром. Даже не думали об этом в прежнее время, ведь это давалось вам легко, так же легко, как дышать. Но сейчас всё не так, а совсем по-другому. Дар не слушается вас так, как раньше. Его можно сравнить с ребёнком, внезапно отбившимся от рук. У вас ведь ещё не было практических занятий. Пока нет, но скоро будет. Когда с вас снимут браслеты, поймёте, о чём я сейчас говорю. Почувствуйте всё сами. «Ощущение будет не из приятных, сразу предупреждаю. Но нужно это принять, потому что иначе никак». Я опустила взгляд на браслеты. Сейчас я почти не ощущала их тяжести, металл даже не холодил кожу. Я почти забыла о них, словно день за днём они становились частью меня. Интересно, так у всех? А ведь кто-то живёт с такими украшениями до конца жизни. «Не переживайте так сильно, Алиринта Морена!» Вы молоды, полны сил. У вас есть все шансы вернуться, если не к прошлым показателям, то хотя бы к нормальной жизни в обществе. Дайте мне руку. Я выполнила его просьбу. Доктор Вилс проверил мой пульс и давление, затем провёл ещё несколько измерений, связанных с магическим даром. Все необходимые приборы для этого у него имелись, да и в целом кабинет выглядел вполне современно, как будто располагался не в академии на краю света, а в передовой столичной клинике. Когда доктор сказал, что я могу быть свободна, и я задала ему вопрос. Скажите, а вы ведь осматривали тело Флоренс Фиоретти? Ничего странного не заметили? Вы тоже считаете, что с ней произошёл несчастный случай? Да, осмотрел, и нет, ничего странного не заметил. Все её травмы выглядели так, как и выглядят травмы, полученные при падении, ответил мужчина. Если он и удивился моему вопросу, то не подал вида. Это действительно несчастный случай. Прискорбно, но такое иногда происходит. Что ж, спасибо, пробормотала я. Жаль, но его ответ мне ничего не дал. Похоже, никто во всей академии не разделяет моего мнения относительно этой тёмной истории. В столовую возвращаться было уже поздно, так что я пошла на лекцию. Даже не слишком сильно опоздала. Проходя по пустым и звелистым коридорам, я невольно озиралась по сторонам, словно ожидала какой-то опасной неожиданности. Эйбридж казался мне пугающим, мрачным, негостеприимным. Рассказ ректора и слова Дариуса о некогда обитавших здесь ранхорнах это ощущение только усугубили. В этом старинном здании жили не просто ранхорны, а их правители, те самые, которые практиковали запрещённую магию, опасную и жестокую. Представив себе жуткие и кровавые ритуалы, которые они проводили, возможно, прямо тут, где сейчас ступают мои ноги, я передернулась. лучше про такое не думать, забыть, ведь всё давно закончилось, осталось в далёком прошлом. И, кстати говоря, это вполне могло являться причиной для местных жителей не работать в академии, о чём говорил Дерек Кромбли. Наверняка островитяне люди суеверные, они помнят то, что происходило в минувших веках и боятся. Но чего именно? Повторения или призраков? Лекцию снова читал Ольер Алдерхейн, тот ещё зануда. И речи не было о том, чтобы не записывать его речь, но думать о своём он мне помешать не мог. Я злилась на ректора, дознавателей и всех прочих, понимая, что единомышленника у меня нет. И Боря, вот ведь ябеда, на жаловался на меня своему преподавателю. Видимо, этому парню и правда есть что скрывать, иначе он бы просто повторил то, что уже говорил ректору, глядя мне в глаза. Увы, и Дариус, и Руланди, мои внезапно обретенные в Эверидже приятели, больше ничего не хотели даже слушать о моих теориях. Оба отмахивались, стоило только мне о них заговорить. Тогда я решила поговорить кое с кем другим, и во время обеда, надеясь обрести в ее лице союзницу, подошла к той самой рыженькой девушке, которая слышала беседу Флоренс с неизвестным мужчиной. Разумеется, она удивилась, когда я вызвала ее на приватный разговор, но отказываться не стала. Мы сели за отдельный столик, и я спросила, как её зовут. Роуз Лавли, ответила она. Красивое имя. Сразу же напомнило мне о моей подруге Розалине. А меня Кара, Кара Морена. Ну ты это и так знаешь, улыбнулась я. Скажи, Роуз, а ты сама веришь в несчастный случай с фиаретти? Девушка передёрнула плечами. Так ведь сказали. А что? Разве нет? Но дознаватели, дознавателям на нас наплевать, припечатала я. Ведь кто мы такие? Просто молодые люди с нестабильным даром. От нас и пользы Империи особо не будет. Так, балласт, позорное пятно на лице Эллендора. Вот они и не стали стараться для Флоренс, даже и не подумали копать глубже. Добавила я, и сама вдруг с глухой тоской и злостью поняла, как сильно меня это задевает. Но ради нее и памяти о ней разве ты не хотела бы выяснить правду? Что я могу сделать? Откликнулась Роуз. Магистр Блектор не будет меня слушать, тебя же не стал. И то правда, согласилась я. Он полностью согласен с выводами дознавателей, да и доктор тоже. Значит, нам остаётся только одно. И что же? Объединиться и самим расследовать это дело, найти настоящего виновника, и пусть тогда все пожалеют, что не верили нам. Собеседница прищурилась, глядя на меня со странным выражением на лице. Зачем тебе это, Кара? Ты ведь почти не знала Флоренс, и вы друг другу не понравились. Она обижала Лигортийку, с которой ты дружишь? Так почему же для тебя так важно доказать, что это убийство, а не случайность?» Я почесала висок. «Да, эта девушка не дурочка. Правильный вопрос задала». «Сложно объяснить», — призналась я. «Просто это не даёт мне покоя. С той минуты, как увидела Флоренс Фиоретти на земле под балконом, я всё время думаю о том, как это нелепо и страшно, и вспоминаю её слова о влиятельном покровителе. Магистр Блекторн предположил, что она солгала мне, но я почему-то так не думаю». «Флоренс не была лгуньей!» Взкликнула Роуз. "Да, у неё было немало недостатков, но не этот. Она бы не стала выдумывать какого-то покровителя, чтобы тебя напугать или впечатлить. Вот видишь, ты тоже не согласна с этим доводом ректора", проговорила я одобрительно. "Ну так что, объединяемся? Веришь или нет, я больше не держу зла на Феорете. Сейчас она для меня просто жертва несправедливости, и я не хочу, чтобы её убийца преспокойно разгуливал по академии, да ещё и соблазнял других студенток. Думаешь, он на это способен?" Ах, нула собеседница. А почему нет? Ему ведь всё сошло с рук. Донователи им даже не заинтересовались. Хорошо, я согласна с тобой объединиться и вместе искать правду, решительно кивнула Роуз. Только своим подружкам не рассказывай, попросила я, покосившись в сторону, где сидели остальные девицы из свиты Флоренс. Они на нас тоже смотрели, что, впрочем, было ожидаемо. Не хочу, чтобы пошли разговоры. Хватит мне и того, что Бори Грем на меня пожаловался. А причём тут Бори Грем? Удивилась она. Точно, другим же не говорили имя свидетеля, вспомнила я. Это он видел в бинокль, как Флоренс Фиоретти упала. Ну, по крайней мере, этот парень так заявил. А почему он пожаловался на тебя? Потому что я пыталась с ним поговорить. Оказывается, это можно расценить как преследование. Ну и в бездну его, сами разберёмся. Но как? Роуз покрутила головой и пригладила рыжие пряди. С чего начать? Для начала составим список подозреваемых. Роу славли училась в Эйберридже уже третий год. Она знала всех преподавателей подходящего пола и возраста. Их мы и вписали. И, конечно же, добавили во главу списка ректора, его заместителя и доктора. Получилось 6 человек, и один из них вполне мог являться любовником Флоренс, а заодно и её убийцей. Список решено было хорошенько спрятать. Затем мы составили ещё один возможных врагов Фиорете, которые могли желать ей зла. Их получилось немало. Блондинка за годы учебы в Академии Эйверидж успела насолить тут многим. «Что, Ируланди впишем?» нахмурилась я. «Но это ведь она отправила меня на балкон. Видела, как Флоренс Фиоретти туда идет. Может, она сначала ее столкнула, потом сбежала по лестнице вниз и указала тебе, куда идти?» возразила моя союзница. «Или, учитывая, что мы собрались заняться тем, что категорически не одобряла руководство Академии, скорее сообщница?» «Не верю». буркнула я, но Рус настояла на том, чтобы добавить в список Иру тоже. Во втором списке оказалось целых 11 подозреваемых. Теперь нам следовало выяснить их алиби на момент смерти Феоретти. Я не сомневалась, что это будет непросто, но отступать не собиралась. Не тот у меня характер, чтобы вот так легко сдаться и опустить руки.